на улице царил ранний пригожий летний вечер. Солнце уже шло на закат, но все еще ощутимо припекало. Тучи с утра, пугавшие своим видом, разошлись, так и не пролившись дождем, однако край горизонта наливался угрожающей чернотой, предвещая ночной ливень. Я привычно забралась на переднее сиденье самодвижущейся повозки, предоставив Элиону честь ехать сзади. В Ашари сел рядом. Хлопнул дверцей и плавно взял с места. Я прильнула к стеклу, разглядывая пустынные улочки с детства знакомого городка. «Странно. Вчера отсутствие прохожих можно было списать на плохую погоду, но сегодня картина была такая же. Интересно, с чем это связано?» «Комендантский час», – бросил мне Вашарий, без особых проблем угадав причины удивления, отразившегося на моем лице. Мы были вынуждены пойти на столь крайние меры примерно месяц назад, в конце правления Байгона-Куисского, и пока не можем отменить их, хотя ситуация несколько стабилизировалась. «Понятно», – процедила я опять, прильнув к окну повозки. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Больше всего расстраивало, что в столичных газетах о происходящем в озерном крае не было ни строчки. Я всю жизнь считала, что живу в справедливом и честном государстве, а оказалось, что не в курсе и тысячной доли того, что кроется за внешним благополучием провинции и самого Нерия. За несколько месяцев знакомства с сильными мира сего я узнала слишком много постыдных государственных тайн. Одни лицензии на убийство для вампиров и некромантов чего стоят. Вашарий, заинтересовавшись моей более чем сдержанной реакцией на неприятную новость, кинул на меня быстрый взгляд. Понимающий хмыкнул, наверняка опять прочитав мои мысли простроенному лицу, но промолчал. И правильно сделал, как ни крути, но он принадлежит к тем самым людям, которые, как выяснилось, с легкостью распоряжаются чужими жизнями и способен приговорить невинного к смерти, если того требуют интересы государства. Да, Киото, с этим надо что-то делать». Ты выбрала себе явно неподходящее окружение. Не дело маленькой серой мышки водить дружбу с кровожадными тиграми. Тем временем повозку ощутимо затрясло. Мы выехали из города и свернули на гравийную дорогу, видимо, ведущую к дому наместника. И действительно, через несколько минут из застроенных елей показался высокий дом, сложенный из белого камня. В быстро сгущающихся сумерках он будто светился, напоминая сказочный замок. Жаль только, что печальные события, произошедшие в нем, были бесконечно далеки от обычных, красивых легенд о любви. «Кстати, твою тетю я тоже велел привезти», неожиданно признался Вашарий, когда повозка остановилась у ворот, ожидая их открытия. «Зачем?» – удивленно спросила я. «Неужели ты ее подозреваешь?» «Ладно, забудем на миг об убийстве Харалии, Но как бы она сумела справиться с Улероном, будучи под домашним арестом? «Мне почему-то все сильнее кажется, что преступник вряд ли действовал в одиночку», проговорил Вашарий. «У него наверняка есть сообщник. Впрочем, я ни в коем случае не обвиняю твою тетю. Просто я решил, что будет правильно собрать всех участников того званого ужина. Если кто-нибудь захочет нам соврать», то моя тетя поможет улечить обманщика во лжи, верно? Я неопределенно пожала плечами. Так-то оно так, конечно, но, думаю, Вашари действительно не торопится исключить мою тетю из списка подозреваемых. И в чем-то он прав. Когда речь идет об обеспечении безопасности короля, родственные чувства не должны играть никакой роли. Ворота перед нами бесшумно распахнулись, и Вашари опять обратил все внимание на дорогу. Мягко подрулил крыльцу, где нас уже поджидал седовласый дворецкий в зеленой ливрее. Как мужчина не старался, через маску фирменного доброжелательного безразличия на его лице то и дело прорывался неподдельный испуг и искреннее возмущение, происходящим в доме. «Господин Вашаридакхаш Дагхаш!» – проговорил он, и на миг мне показалось, что слуга с трудом сдерживается, чтобы не наброситься на моего приятеля с кулаками. «Все ждут вас в гостиной!» «Спасибо!» Поблагодарил его Вашарий. Выбрался из повозки и подал мне руку. Эльлион уже стоял около крыльца, ожидая нас. Приятель крепко придерживал меня под локоть, когда мы поднимались по ступенькам к дворецкому. Его прикосновение жгло огнем даже через ткань блузки. Ого! Похоже, он готовится к настоящему бою. Неужели Вашарий опасается что на нас могут напасть прямо здесь, в присутствии многочисленных свидетелей. «Гости в полном составе?» – спросил он, притормозив около слуги. «Все, кроме Зальфи и Дайчер». Дворецкий, несмотря на всю свою профессиональную выдержку и невозмутимость, не удержался от ядовитых ноток, выпрямился во весь свой немаленький рост и с нескрываемым осуждением отчеканил. «Господин!» При всем моем уважении, но ваши методы работы ужасающие Вы имеете дело с представителями знати, а не с каким-то отребьем. Как можно уважаемых людей чуть ли не силой тащить в то место, где они пережили такое горе и ужас? Это... это немыслимо. Мой хозяин, Гарольд Дитион, еще не оправился от потери любимой жены, а вы усугубляете его горе, заставляя участвовать в отвратительном фарсе». «Если хотите знать, для него ваше решение было настоящим потрясением!» Вашари внимательно выслушал длинную гневную тираду старика, не дав ни малейшей попытки оборвать его или оправдаться. Лишь при упоминании о плохом самочувствии наместника удивленно вскинул брови и многозначительно переглянулся с Альрионом. Нахмурилась и я. «Неужели сглаз на меня наслал Гарольд Детион? Ну почему?» Я его вообще ни разу не видела, и получается, именно он повинен смерти жены. Впрочем, не будем делать поспешных выводов. Ваше мнение, безусловно, очень ценно для меня. После короткой, изумленной заминки ответил ваш Шарий. Но, быть может, вы все же пропустите меня в дом. Чем раньше я начну собрание, тем скорее все разойдутся по домам, поверьте». Я сам не в восторге, что приходится прибегать к таким отчаянным мерам и беспокоить столь достойных людей. Взгляд Дворецкого немного потеплел. Он торопливо согнулся в глубоком поклоне и распахнул перед нами двери, ведущие в дом. В гостиной нас ждали. Я остановилась на пороге, пытаясь привыкнуть к резкой смене освещения после темного коридора. На глазах невольно выступили слезы. Под потолком висела не менее десятка магических мотыльков, щедро рассыпая огненную пыльцу со своих крыльев. Жарко трещали свечи, разгоняя притаившийся мрак скорой ночи. Даже камин оказался зажжен, хотя, на мой взгляд, это было уже излишеством. Погода сегодня вполне побаловала нас теплом. В блузке с длинными рукавами мне немедленно стало душно. Я глубоко вздохнула, смиряясь с неизбежным и оглядываясь по сторонам. Вашари уже здоровался с каким-то пожилым высоким мужчиной, который поражал землистым цветом кожи и глубокими мешками под глазами. Сдается передо мной сам наместник. Да, сильно по нему ударила смерть жены. Если, конечно, это не результат срикошетившего с глаза. Чуть поодаль мялся с бокалом в руке еще один мужчина со столь помятым лицом, Будто только что вышел из многодневного запоя. А скорее все еще находился в нем. Наверное, это Тайк, муж сестры убитой. А где сама леди Кейта? Я посмотрела на диван, где негромко переговаривались две женщины. Одна из них постарше, с высокой строгой прической, в которой уже проскальзывали первые седые волоски. И в черном, приталином платье. Другая, молодая девица, наверное, лет двадцати, если не меньше, в брючном костюме и со встрепанными рыжими волосами. Должно быть леди Кейта с племянницей Синтией, дочерью погибшей. Почувствовав мой взгляд, они как по команде посмотрели на меня, и я украдкой поюжилась. Нет, во взгляде девушки не было ничего странного или пугающего, но вот в серых глазах леди Кейты плескалось такое безысходное отчаяние, что мне невольно стало не по себе». «Здравствуйте!» – беззвучно прошептала я, уже жалея, что навязалась в спутнице Вашарию. «Ненавижу, когда становлюсь центром всеобщего внимания». Леди Кейта и Синтия моментально потеряли ко мне всякий интерес и опять вернулись к приглушенной беседе. Я облегченно перевела дыхание и с удвоенным любопытством завертела головой. «Так, а где же секретарь Гарольда Афар?» «Кстати, он должен был прийти со своей девушкой». А ролей, а ее пока в гостиной не видно. Налить вам чего-нибудь? Чуть слышно спросил Эллион, по всей видимости тоже чувствующий себя в столь блистательном обществе, не в своей тарелке. Сука, пожалуйста, попросила я. Светловолосый подчиненный Вашария отошел к столику с напитками, где зазвенел бокалами. А я тем временем закончила изучать обстановку комнаты. Два дивана друг против друга, один из которых занят разговаривающими женщинами. Между ними столик со всевозможными закусками, несколько кожаных кресел, расставленных полукругом возле камина, и рядом небольшой компактный бар, около которого сейчас суетился Эльрион. Вашарий еще раз потряс руку наместника, учтиво поприветствовал других гостей кратким кивком головы и нахмурился, тоже заметив отсутствие двух свидетелей. «А где Афар Коннорс?» И Аролия Шарон? Громко спросил он, как мне показалось, прежде всего обращаясь к Синтии. Та немедленно покраснела, подтверждая мое предположение и умоляюще посмотрела на свою тетю. Крошка Аролия неважно себя чувствует, поспешила объяснить леди Кейта, встав и подойдя к Вашарию. Лучизарно ему улыбнулась. Господин Дакхаш, вы должны ее извинить. Мы, женщины, столь слабые и хрупкие создания. Смерть моей сестры стала сильным потрясением для всех нас. Особенно переживала Арулия, ведь именно она обнаружила ее истекающее кровью тело. Понятное дело, попав в ту же обстановку, аролия распереживалась. Бедняжка чуть не упала в обморок, а Афар попросил у нас разрешение вывести ее в одну из спален, где не так душно. «Вот как!» С небольшой вопросительной интонацией процедил Вашарий, прежде бросив на меня быстрый взгляд. Я в ответ красноречиво хмыкнула. Так я и знала, что эта поклонница вампиров точно имеет какое-то отношение к смерти леди Харалии. Недаром она из кожи вон лезла, пытаясь соблазнить моего спутника в тот вечер, когда мы только прибыли в озерный край. — С вашего позволения, я бы хотел ее увидеть. Проговорил приятель и с откровенным намеком посмотрел на Эльриона, который уже стоял рядом со мной, подав мне ледяной бокал с кислым соком свежевыжатого гибикуна. «Дайте ей хоть несколько минут, чтобы прийти в себя!» Леди Кейта просительно сложила перед собой руки. «Господин Дакхаш, будьте милосердны!» «Бедняжка натерпелась в последние дни. Я понимаю, что вам необходимо переговорить со всеми нами!» Ну начните с кого угодно, да хоть с меня, а Оролия тем временем успокоится и возьмет себя в руки». «С вашего позволения или без оного, но я бы желал начать допрос именно с нее». Жестко оборвал ее просьбы в и покачал головой. «При всем моем уважении, леди Кейта, но позвольте мне самому решать, в каком порядке беседовать со свидетелями». «Вы так говорите, будто подозреваете в убийстве одного из нас». Вмешалась в разговор Синтия и с вызовом тряхнула огненно-рыжей копной кудрявых волос. «Господин, как вас там? Вам не кажется, что вы переходите определенную грань? Не забывайте, кто перед вами. В конце концов, убийцу моей матери уже нашли. Так зачем вы продолжаете мучить нас?» «Я полагаю, всем вам было бы куда легче жить, если бы в столь жутком преступлении действительно оказалась виновата Зальфия Дайчер». Ядовито проговорил ваш Шарий. Она настолько не вписывается в ваше блистательное общество, что кажется, будто ее нарочно пригласили на званый ужин, так сказать, в качестве невинной жертвы искупления. «Да как вы смеете?» Препротивно взвизгнула леди Кейта, затрясла указательным пальчиком перед носом моего приятеля. «Вы что, на самом деле подозреваете в убийстве кого-то из нас?» «Харалия была моей сестрой!» «Обычно злейшие враги получаются из самых близких родственников», спокойно произнес Вашари, как мне показалось, с искренним удовольствием подливая масло в огонь разгорающегося скандала и цепко следя за реакцией на свои слова у присутствующих. «Да вы! Вы!» Леди Кейта запнулась, не в силах придумать подходящего случаю оскорбления, обернулась в поисках поддержки к наместнику, который сидел сгорбившись на ближайшем диване, спрятав лицо в ладонях. «Гарольд, что ты молчишь? Ты не слышишь, что ли, как этот столичный хлыщ оскорбляет твою семью?» «Хватит!» – тяжело обронил тот. Леди Кейта вскинулась, было продолжить кричать, но Гарольд посмотрел на раскрасневшуюся от негодования женщину, и та поперхнулась на полуслове. «Хватит, я сказал!» Пусть Вашари делает все, что считает нужным. Я хочу, чтобы убийцу Харалии нашли. Если он считает, что Зальфия ни при чем, значит, у него есть на то основание. Мне плевать, каким именно образом он собирается проводить расследование. Пусть хоть всех нас кинет в темницу и подвергнет полному ментальному сканированию. Лишь бы в итоге... «Преступник оказался пойман!» Кейта и Синтия переглянулись и согласно поджали губы, выражая общее недовольство. Но перечить влиятельному родственнику не решились. «Отлично!» Вашари улыбнулся одними уголками губ. «Теперь, если не возражаете, я все-таки навещу Аролию и проверю, как у нее дела. Где она?»